Глава двадцать первая. Неожиданно Рома убаюканной моими руками уснул, а мне не спалось. Я решила осторожно выбраться из его рук и спуститься выпить чая. На кухне я обнаружила сидящую спиной к выходу маму Ромы. Ее плечи дрожали, а лицо было закрыто руками. Она плакала. Как бы она не храбрелась перед нами, но вся эта ситуация ее заставляла переживать очень сильно. Я налила в стакан воды и села рядом. Выпейте воды. сказал я ей негромко, осторожно взяв женщину за руку. Надо успокоиться, вам нельзя так переживать. Елена подняла на меня заплаканные глаза. А как не переживать, если сына могут посадить? Еще ничего не решено, ответила я. Выпейте воды. Она послушно выпила то, что было в стакане и шумно выдохнула. Я читала о подобных делах в интернете, сказала я. Очень часто, если потерпевший не имеет претензий, наказание довольно лояльное. А Рома, он все понимает и осознал, я с ним говорила. У него такие вспышки уже были. Утерла новые слезы Лена. В восьмом классе Рома избил одноклассника. Тот потом ушел из гимназии, а Рому долго таскали по комнатам полиции. Он ходил к психологу. Рома очень вспыльчивый, кивнула я, и сильный, как медведь. Он не всегда может свою силу контролировать. Ему нужно учиться держать себя в руках и отвечать за свою силу. Она способна калечить. Да, но я не уверена, что он сможет. Подняла она на меня глаза. История повторилась, а я так этого боялась. Мы его поэтому и отдали во всевозможные секции, чтобы дурь его выходила. Времени и сил не оставалось на скандалы с другими. Но что-то снова пошло не так. Она накомкала в дрожащих пальцах платок. Она очень переживает за Рому, и я испытываю схожие с ее чувствами ощущения. Я тоже боюсь, что дело может обернуться плохо, но верю в лучшее. Тогда ему тринадцать-четырнадцать, сказала я. Психика еще была нестабильна. Да и сейчас только крепнет. Значит, Роме понадобится больше времени, чтобы научиться держать себя в узде. Я, наверное, мать плохая, не смогла его воспитать достойно. Но вы не правы, покачала я головой. Характер Ромы не зависит лишь от вас и от воспитания. Но вы слышали, наверное, что до восьмидесяти процентов характера человека закладывается в него еще в утробе матери. Роме на роду написано было быть таким, мощным. Ему надо научиться пускать эту энергию в мирное русло. Просто ему нельзя лгать. Надо быть с ним честным и переждать бурю, которая была бы, если бы он изначально знал правду. Но она бы не вылилась в нечто большее. Простите, что выглядит так, будто я вас учу, но это просто логичные выводы неравнодушного к нему человека. Нет, ты права, кивнула Елена. Надо было тогда еще сказать ему, как все было на самом деле. Ты очень мудра, не по годам. «Катя, я очень рада, что именно ты оказалась с ним сейчас рядом». Я мягко улыбнулась, я ей сжала ее руку, чтобы она чувствовала мою поддержку. «А Рома вас очень любит. Очень часто мне рассказывал о вас. И только хорошая женщина и хорошая мать могли бы воспитать такого сына. Он...» Я рассказала ей историю со смертью моей единственной бабули, возможным детским домом и помощью Рома. Я просто в шоке, если честно. Утерла она новые слезы, но теперь уже от гордости за сына. Я не ожидала от него таких взрослых и серьезных поступков. «И я не ожидала», — отозвалась я. «Однако факт, он меня обижал. Много, сильно. Но эти его поступки после смерти моей бабушки разделили его отношение ко мне на до и после. Только глубокий человек, способный сострадать, способен на такое. Значит, вы с Петром Сергеевичем отличные родители, смогли заложить в него самое лучшее. Не вините себя. Вы хотели как лучше, просто ошиблись и... Конечно, нам всем стоит запомнить этот урок на будущее. А Рома в самом деле тебя любит, сказала Елена спустя минуту раздумий. Такие вещи он ради кого попало не сделал бы. Я знаю, улыбнулась я. И я его люблю тоже. Да уж, вздохнула мама Ромы. Совсем вы взрослые стали, детки. Кать, а а ты не боишься Рому после всего этого? спросила Лена. Нет, покачала я головой. Несмотря на наши отношения в прошлом, Рома никогда не выказывал агрессии явной в сторону женщин, и я уверена, что он со временем обязательно справится со своей неуемной энергией. Спасибо тебе, девочка. Наконец улыбнулась Елена. За что? За этот разговор, за поддержку, за то, что принимаешь Ромку. Он так тебя любит. Он за тебя все готов отдать будет. И это взаимно. Мне стало легче после этого разговора. Я очень рада. Елена, вы берегите себя. У вас еще малыш есть. Обратилась я к ней, отметив про себя, что и плакать не перестала. «А о Роме мы с Петром Сергеевичем позаботимся». «Да?» — кивнула она. «Теперь я вижу, что с такой группой поддержки нам действительно бояться нечего». «А то!» — подмигнула я ей. «Все переживем. Все будет хорошо, и когда-то мы будем вспоминать об этом лишь как об уроке жизни, без страха и без боли». «Твои бы слова до、да、Богу в уши, Катюша! Какая же ты умница!»